Глава 47. «Сука!» Один миг, и цепкие руки перестают меня душить подушкой. Эту тень от меня буквально отбрасывают, и я делаю вдох. Впервые за последнюю минуту. Они дерутся в полутьме, а я вскрикиваю от ужаса, а еще слышу детский плач. «Маша!» Вскакиваю с кровати и подбегаю к малышке, хватаю ее на руки и прижимаю к себе видя, как они бьют друг друга. Как звери, разбивая окно, снося все на своем пути. «Поля, беги!» Это Саша и кто-то второй. Тот, кто меня душил. У него был чужой запах. Ни его, ни Александра. Я бы поняла это сразу. Маша кричит у меня на руках, а я с места сдвинуться не могу. Я вижу, как Сашу повалили на пол. Умом понимаю, что должна со всех ног бежать и уносить отсюда дочь, но я словно окаменела. Я кладу Машеньку в кроватку и достаю пистолет из шкафчика, тот самый, который дал мне Саша. Я совершенно не умею стрелять, оружие ходуном ходит в ладонях, но думать нет времени. Кое-как прицеливаюсь и делаю выстрел в тень. Маша начинает плакать громче, и я вижу, как они перестают драться. Один падает. «Это тот, который на нас напал? Так? Также? Александр медленно поднимается и выходит на свет. А я прихожу в ужас, видя, что это не он, это Эдик. А значит, я убила... Я убила Сашу. О боже! Иди сюда, сука! Саша! Я кричу со всей дури, но князь не встает. А этот Эдик идет прямо на меня. Вы живой! Александр тогда вас не убил. «Как видишь, краля, пизда тебе и отродье твоему, теперь уж точно!» Эдик наступает на меня, я закрываю Машу с собой, держа в руках пистолет. «Не подходите! Саша! Саша! О, Боже!» «Что ты трясешься? Прикончила зверя своего? Давно надо было. Лучше бы ты под меня легла тогда. Больше было бы толку. Дай сюда!» Эдик силой толкает меня, вырывает оружие из рук, и я падаю, подползая к кроватке дочери. От со спазму подкатывают горло, и я быстро достаю ингалятор. Лучше бы князь вас и правда тогда тигру скормил. Он вас пожалел, а вы его предали. Ну-ну, давай без драм, и каждый получит, что хочет. Ты сама сдохнешь. Будет выглядеть так, будто ты убила своего мужа и сама решила от горя удавиться. А ребёнке позабочусь. Так уж и быть. Органы нынче дорогие. Эдик говорит это вкратчиво и при этом довольно усмехается. Я думала, что хуже князя нет, но я ошиблась. Он вас на куски порежет, если Машу тронете. Не меня, если дочь его обидите. Какой князь? Этот? Кивает на лежащего на полу Сашу. Посмотри, он даже не дышит. Ты убила своего мужа, Поленька. Ты же этого хотела. Нет, пожалуйста. Пытаюсь встать, но он не дает. Лежать! Ни шагу, девочка, ни шагу. В его руке оружие. Маша начинает громко плакать. И я не знаю, что делать. Саша не шевелится. Совсем. А у меня, как картинка, складывается. И я понимаю, что Эдик тут не просто так. Те аллергические цветы в больнице. И папка с анализами. Это были вы. Каждый раз. Вы меня хотели убить. Все время. Ты очень живучая, Полинка. Вечно князь носился с тобой, как списанной торбой. Ты уже десять раз должна была сдохнуть, как и его первая жена. Да вот только он не давал. Всегда рядом был. Караулил тебя, как цветочек аленький. Иди сюда, мышка. Ко мне больно не будет. Я все сделаю красиво. Эдик наступает, а после достает какой-то маленький флакончик и выливает его содержимое на клочок ткани. Он готовился. Он пришел меня убить. А. Эдик с легкостью прижимает эту ткань к моему рту. Какой-то едкий запах, цитрус, концентрированное арома масла. Это хуже яда для меня, и он действует мгновенно, вызывая острый приступ. Очень быстро, практически за секунду, спазм сжимает горло. Я начинаю задыхаться. Я падаю на пол, видя, что Саша так и не двигается. А Эдик наклоняется ко мне, выдирая из моей руки ингалятор. Ч, Все хорошо, девочка! Закрывай глаза! Засыпай!» Шепчет Эдик, встает и подходит к кроватке Машеньки, Берет ее на руки, прижимая к себе. «Я хочу встать, но не могу!» Мне плохо, приступ очень острый. В нос забился этот чертов запах цитруса, и кажется, это конец. Боже, я не смогла. Не смогла защитить Машу. И еще я не успела сказать Александру о том, что не сержусь на него больше. Я ничего не успела. Ошалела, хватая ртом воздух, чувствую, как не имеют руки. Зачем я выстрелила? Я ведь не хотела в Сашу стрелять. Даже после всего я не хотела его ранить. Я хотела его защитить.